Но замотавшийся дежурный врач даже не вспомнил о полученной из местной милиции информации. Раненого сразу положили на носилки и повезли в реанимацию. И пока санитарка возилась с документами, оформляя поступление больного и тщетно искала его друзей, оба напарника были уже далеко от больницы. Машину скорой помощи они сразу оставили въехав в темный переулок между домами, где автомобиль не бросался в глаза. Оружие, сваленное на полу, они даже не тронули, забрав себе пистолеты и патроны. И лишь после этого быстро остановили попутный автомобиль, попросили водителя отвести их в район речного порта. Водитель, к счастью, попался угрюмый и малоразговорчивый. В это воскресное утро... Он еще должен был колымить, пытаясь заработать на бензин и ремонт своей шестерки. Поэтому его не интересовал ни грязный вид попутчиков, ни их встревоженной физиономии. За сто метров до нужного им дома Игорь дотронулся до плеча водителя, протягивая ему деньги. Выйдя из автомобиля и осмотревшись, они зашагали к дому, где жил их знакомый, достаточно известный в столице форцовщик и перекупщик Анджей Жмиевский. Поляк по национальности, он довольно давно осел в городе, первоначально занимаясь выгодным бизнесом по оформлению приглашений в Польшу. В начале 90-х, когда еще курс доллара и рубля был нестабилен, За отметку в заграничном паспорте пропускали вовне Шторгбанк и даже разрешали покупку валюты по себестоимости. Потом Анджей раздавал сотнями приглашения в другие страны, помогая в оформлении виз и документов, выезжающим за рубеж, скупал привезенные из Восточной Европы товары, давал под большие проценты деньги. Поднимаясь к нему в лифте на четвертый этаж, Игорь мрачно вспоминал, как Анджи всегда отговаривал его от контактов с Каримом, убеждая, что дружба с бандитом ничем хорошим не закончится. Так, в конце концов, и получилось. Но кто мог представить, что их всех обманут так нагло и бесцеремонно, решив убрать сразу после окончания операции? При мысли о том, как именно их обманули, у Игоря сжимались кулаки, и в душе закипало чувство праведного гнева, несправедливо обиженного человека. Равиль внешне был более спокоен. В нужную им квартиру они долго звонили, пока, наконец, за дверью не услышали чьи-то шаги. Игорь знал, что это шаги Миши Кривого, своеобразного телохранителя Анжея, который жил у него в доме. Злые языки поговаривали, что Миша жил не только в качестве телохранителя, но и был партнером Анджея по его специфическим любовным играм, в которых поляк отдавал предпочтение исключительно молодым мужчинам. Но возможно, что все это были лишь слухи. Кривым, парня назвали после того как в драке ему исполосовали правую щеку и с тех пор безобразный шрам был своеобразной визитной карточкой миши в городе это был здоровый парень лет 25 не открывая двери он спросил у непрошенных гостей чего нужно анджей нужен зло ударил по двери игорь «Срочно нужен Анджей! Скажи, Игорь пришел!» За дверью послышался шум удаляющихся шагов. Анджей объединил сразу три квартиры на одной лестничной клетке и сделал себе большие апартаменты. Через минуту шаги послышались снова. Дверь приоткрылась, но всего лишь на полметра. Игорь увидел направленное на него дуло автомата Калашникова. — Сдайте пушки, потом входите, — спокойно предложил Миша. Игорь достал из кармана пистолет, протягивая в дверной проем. Его примеру после секундного колебания последовал Иравиль.